Глава 3. Как на самом деле нас вытесняют машины. Некоторые технологии являются к нам подмаской. Они не похожи на технологии, поэтому мы их не особенно ругаем, а то и не замечаем, пока не делают своё дело нам во благо или во вред. Нил Постман. В мультсериале Джетсоны В выпущенном в 1960-х и рассказывающем об одной семье из напичканного роботами будущего, есть известный эпизод, демонстрирующий, как мы обычно представляем себе замену людей машинами. Джордж Джексон отправляется на работу на завод. Начальник вызывает его к себе и сообщает, что отныне его обязанности будет исполнять робот по имени Юни Блаб. В качестве утешения начальник предлагает Джорджу должность помощника Юни Блаба. Прошло полвека, а стереотипное представление о том, как происходит автоматизация на рабочих местах, нисколько не изменилось. Приходишь ты на работу, а на твоём месте робот. Начальник смущённо теребя ворот рубашки, вываливает на тебя неприятные новости. Такие замены иногда случаются до сих пор. Так в 2019 году Walmart обзавелась целой армией роботов-поломощников и тут же уволила несколько сотен живых уборщиков. Как писала Washington Post, сотрудники магазина Walmart в городе Мариетта дали своему роботу имя Фредди в честь всеми любимого уборщика, которого тот заменил. Но увольнения в джетсоновском стиле редки и становятся всё реже по причинам, в первую очередь, связанным с капиталистическим представлением об эффективности. Я имею в виду, что если бы вас можно было заменить готовым роботом, то это, вероятно, уже было бы сделано. Сегодня более типичные истории, вроде той, что мне поведал Джейми Лерман, страховой агент из Нью-Джерси, работающий в маленьком семейном филиале одной крупной национальной страховой компании. Десять лет назад, когда Лерман начинал продавать страховки, его филиал был полон сотрудников, которые весь день обзванивали потенциальных клиентов, высчитывали стоимость страхования по новым договорам и выписывали счета. Но новые технологии позволили перевести значительную часть этих работ в автоматический режим. Теперь в филиале вдвое меньше сотрудников, чем когда Лерман начинал работать, и многие столы в офисе пустуют. Дело не в том, что людей увольняют, рассказывал он мне. А вот когда они уходят сами, необходимость в немедленной их замене становится всё менее насущной. Нам просто больше не требуется столько людей. Существуют ещё менее заметные формы сокращения рабочих мест из-за автоматизации. Рассмотрим следующие чисто гипотетические сценарии. Первый Крупнейшая аэрокосмическая компания, имеющая 80 тысяч сотрудников и заводы по всей стране, обнаружила, что за последние несколько лет продажи ее новых самолетов резко сократились. Одна из причин в том, что некий стартап из Сан-Франциско со штатом в 20 человек разработал приложение, которое при помощи алгоритма машинного обучения помогает продлевать срок службы самолетов. Используя алгоритмы прогнозирования, оно вычисляет, когда нужно заменить или отремонтировать те или иные детали. Эта система позволяет авиакомпании мереже заменять свои реактивные самолёты новыми, и на протяжении 3 кварталов показатели продаж у аэрокосмического гиганта оцениваются как провальные. Под давлением акционеров и совета директоров компания принимает решение закрыть несколько заводов и уволить 25% своих сотрудников. Второй. Автотранспортная компания десятки лет перевозит грузы для некой сети крупных супермаркетов. Но в один прекрасный день отдел логистики этой сети начинает пользоваться новым интеллектуальным оптимизатором грузоперевозок, решив скорректировать маршруты доставки и сократить число машин, требующихся для развозки все того же количества грузов. Проходит год. Автотранспортная компания понимает, что заказов на доставку у нее стало на тридцать процентов меньше, и она вынуждена уволить часть своих водителей и диспетчеров. Третий. Престижная нью-йоркская юридическая компания последние 20 лет каждое лето принимает на работу 50 выпускников юридических колледжей. Но случается так, что главный её клиент, инвестиционный банк с Уолл-стрит, обзаводится ИИ-инструментом, умеющим автоматически просматривать документы определённых типов и помечать пункты, вызывающие сомнения с правовой точки зрения. этой программы могут управлять младшие сотрудники банка с зарплатой 40 долларов в час, а не 400, как у сотрудника юридической фирмы. Поэтому банк теперь гораздо реже обращается к сторонним консультантам. Партнёры компании, которые никак не могли этого учесть, когда прогнозировали её доходы, решают в будущем летом нанять лишь 25 выпускников колледжей Все эти сценарии касаются потери работы из-за автоматизации, хотя ни один из них не связан с прямым равночисленным замещением. Если бы нечто подобное случилось с вами, вам, может быть, и в голову бы не пришло, что виноваты новые технологии. Вы заметили бы лишь побочные эффекты: урезание бюджета, пустые трейлеры, сокращение числа вакансий. Эта динамика составляющая того, что технический обозреватель Брайан Мерчент называет проблемой невидимой автоматизации. По его словам, результатом автоматизации, как видно, не становится немедленное и прямое выправывание работников в массовом порядке. Её последствия, продолжает он, часто проявляются постепенно. в виде сокращения зарплат, отказа от заполнения вакансий и роста текучки кадров. На самом деле существует несколько распространённых способов вытеснения сотрудников, к которому способствуют машины, и отнюдь не под джетсоновскому сценарию. Маленькие компании вместо больших Во-первых, автоматизация позволяет маленьким компаниям решать те же задачи, что решаются их более солидными и известными соперниками, и при этом обходиться куда меньшим числом сотрудников. В своей книге «Цифровое преимущество» профессора Гарвардской школы бизнеса Марка Янсите и Карим Лахани, иллюстрируя эту мысль, приводят в пример End Group. стартап, оказывающий финансовые услуги и входящий в состав китайского гиганта интернет-торговли Алибаба. Ant Group, который вначале назывался Alipay и был платёжной платформой, превратился в одну из самых дорогостоящих частных компаний в мире. И добиться этого он сумел во многом потому, что придумал, как заменить машинными операциями множество трудоёмких видов услуг обычных банков. Например, дочернее предприятие End Group MyBank, приложение для кредитования, чья процедура подписания документов согласуется с формулой 3.1.0. Всё, что нужно: 3 минуты на подачу заявки, 1 секунда на её одобрение алгоритмом и 0 человек. Так банк уже выдал кредиты на сотни миллиардов долларов, а благодаря информации о потребителях, которую он получает от Алибаба и других партнеров, сумел сохранить ставку штрафных санкций на уровне одного процента, что гораздо ниже, чем у многих обычных кредитных учреждений. Mei Bank, у которого в 2018 году было всего около 300 сотрудников, не будет вынужден уволить тысячи кредитных специалистов, чтобы освободить место для алгоритмов, поскольку и не брал на работу столько людей. Но такие должности есть в других китайских банках и кредитных организациях. И можно не сомневаться, что по мере роста Mei Bank многим из этих других компаний придётся снижать зарплаты, чтобы удержаться на плаву. Новые модели поведения вместо старых. Кроме того, машины заменяют живых работников, меняя привычки потребителей. Возьмем, например, Kodak, бывшего гиганта индустрии фотографии. В 1988 году это была процветающая компания с потрясающим по величине штатом в 145 тысяч человек, в числе которых значительная доля населения города Рочестер, где она была основана. Если бы в то время у кого-нибудь из руководителей Kodak спросили, что может представлять главную опасность для этих людей, он, наверное, заговорил бы об аутсорсинге или международной конкуренции. А если бы этот руководитель был очень дальновидным, он, может, предсказал бы популярность цифровых фотоаппаратов. Но Kodak уничтожила не конкуренция и не цифровые фотоаппараты, а смартфоны и социальные сети. Когда миллионы людей начали носить в кармане телефон с камерой высокого разрешения, они перестали воспринимать фотографию как платную услугу, для которой требуется специальная аппаратура. Она стала хобби. А эти компании не ставили перед собой задачи уничтожить Kodak, но, поменяв поведение потребителей, сделав так, чтобы они вместо того, чтобы печатать фотографии, стали загружать их на сайты, фактически определили его судьбу. В две тысячи двенадцатом году Kodak объявила себя банкротом. Сейчас у нее осталось всего около пяти тысяч сотрудников. Было бы странно утверждать, что остальные сто сорок тысяч рабочих мест в Kodak были уничтожены автоматизацией, потому что автоматизация проводилась не в Kodak. Она происходила в MySpace, Facebookе, Instagramе, Твиттере и других компаниях, предлагавших инструменты для обмена фотографиями. Но когда они взяли на вооружение новые технологии и позволили пользователям делиться фотографиями онлайн, хотя те никогда не видели кассеты с плёнкой, жители Рочестера потеряли работу. Фриланс вместо полной занятости. Кроме того, машины позволяют заменять сотрудников, работающих полный день, внештатными, временными и приходящими за счет того, что весь объем работ делится на типовые задачи, которые в принципе могут выполнять не профессионалы, и небольшое количество менеджеров руководит многочисленным и гибким наемным персоналом. Типичный пример такого подхода – платформы услуг на сдельной разовой основе вроде Убера, Лифта и Airn B&B. которые позволяют людям, имеющим машину или свободную спальню, конкурировать с профессиональными водителями и владельцами гостиниц. Но, возможно, более показательным будет пример из моей профессиональной сферы. Несколько десятков лет назад газеты, журналы и телеканалы нанимали журналистов, которые должны были отделять факты от вымысла, решать, какие сюжеты подходят для их аудитории, и располагать новости дня в порядке значимости. Их называли редакторами, продюсерами и обозревателями. Их были десятки тысяч, и большинство зарабатывало прилично, на уровне среднего класса. Теперь множество таких должностей упразднено, а их место заняла должность, характерная для эпохи автоматизации модератор контента. Подобно редакторам и продюсерам прежних времён, модераторы контента весь день следят за тем, чтобы информация, передаваемая через Facebook, YouTube, Twitter и другие платформы, годилась для массового потребления. Эти люди обычно не числятся в штате компаний, но нанимаются по контракту агентствами по временному трудоустройству и консалтинговыми фирмами. Мало кто из них зарабатывает существенно больше прожиточного минимума. И при том, что они целыми днями фильтруют спорный контент, они фактически не обладают знаниями и навыками, благодаря которым редакторы и продюсеры когда-то могли оперативно и самостоятельно решать, какие сюжеты пропустить, а какие зарубить. Они руководствуются безликими инструкциями по работе с контентом и схемами принятия решений, которые им выдают менеджеры. Конечная цель IT-компаний полностью автоматизировать этот процесс и заменить всех живых модераторов ИИ-инструментами, способными идентифицировать ненавистнические высказывания, сцены насилия и другие запрещённые виды контента. А пока они просто заменяют штатных квалифицированных работников низкооплачиваемыми фрилансерами, поскольку автоматизация преображает жизнь и работу такими подспудными и окольными методами, Нам нередко трудно распознать угрозу в том или ином продукте, но мы часто понимаем задним числом, что такая-то технология, казавшаяся безобидной и полезной, когда мы с ней познакомились, в итоге оказалла на нас разрушительное воздействие. В 1984 году появился Турбо Такс, и поначалу он совсем не походил на робота, уничтожающего рабочие места. Это был пакет программ, позволяющий компьютерным маньякам заполнять налоговые декларации на ПК. Но прошло время, и он вынудил армию специалистов по оформлению налоговой документации искать себе новую работу. В одна тысяча девятьсот восемьдесят пятом году новый редактор Microsoft Excel совсем не походил на робота, уничтожающего рабочие места. Это была программа для работы с электронными таблицами. Но прошло время, и она сделала ненужными целые отделы сотрудников, занимавшихся ручным вводом данных. В две тысячи шестом году, когда Facebook добавил функцию новостная лента, та не походила на робота, уничтожающего рабочие места. Это был способ выяснить, какая из твоих пассий времен колледжа снова свободна, как ветер. Но лента превратилась в продукт, передающий информацию миллиардам людей. деминирующий на рынке онлайн-рекламы и снижающийся спрос на печатные СМИ. Некоторые технологии, входящие в нашу жизнь, почти наверняка будут стоить людям работы, как произошло с этими инструментами. Нам надо извлечь из истории простой урок. Мы не можем предвидеть, как машины разрушат нашу жизнь. Нас пугает Скайнет, а не электронные таблицы. И когда приходят перемены, Они часто застают нас в расплох.